Глава 16. Первая бомбардировка случилась под Волковыском. Засвистели бомбы, загрохотало. Нас спрятали под вагонами, и там мы провели всю ночь, потому что дело продолжалось до утра. Мы ничего не видели, только слышали страшный грохот, рёв, свист и вой. Очень страшно. Приисподняя. На утро стихло. Мы вылезли, обнаружили, что все живы. Открыли футляры, инструменты тоже целы. Поехали дальше. Играли перед бойцами прямо на передовой. Скажем, опушка или большая поляна в лесу. А в лесу идёт бой. Приходят солдаты, усталые и перепачканные землёй и порохом, садятся слушать музыку. А другие, которым мы только что играли, уходят им на замену прямо в бой бетховен, гайдн, моцарт, мендельсона они слушали затаив дыхание они как будто чувствовали, что приобщаются к чему-то таинственному и святому такое было ощущение, когда я на них смотрел один мальчишка, украинский хлопчик спрашивает скажите, пожалуйста, товарищ музыкант, что це вы зараз зіграли я отвечаю Это струнный квартет Мендельсона для двух скрипок, альта и виолончели. А он так приложил палец к щеке и покачал головой. Мендельсона. Скажите, пожалуйста, я и не знал, что такая чудовая музыка есть на свете. На поляну приходили солдаты обеих сторон. Так близко стояли войска, так они дрались. Там же шли чуть ли не рукопашные бои. Среди немцев были интеллигентные, были симпатичные люди. Бредёт такой молоденький немчура, в лесу заблудился. Куда ему идти в России? Не знает никого и ничего, слово сказать никому не может. И набредает на полянку. Видит, сидят другие. Он понимает, что это не немцы, и форма другая, и всё прочее. Но он садился с краешку, Бывало, один-двое заходили, другой раз трое-четверо, не толпами, конечно. В самом собой они были видны, как на ладони, но не стану тут одного несчастного немца убивать. Пришёл, может, какой-нибудь молоденький гейный. Могло быть такое. Могло, вполне. Нас привезли в Львов. Там шли баи с бандеровцами. Их тогда называли не иначе как бандой. А в общем, это были украинские партизаны, националисты, которые воевали и против Гитлера, и против Сталина за Украину. В первую же ночь под нашими окнами завязалась перестрелка, и когда мы вышли на утро, увидели тротуары в крови. Играем для солдат в кинотеатре. Вдруг свет начинает мигать, мигает и гаснет совсем. Мы продолжаем играть в темноте. «Солдаты слушают. Никто с места не встаёт. Потом что-то ухнуло. Пошла стрельба под окнами. Зазвенело стекло, забегали за кулисами, затопали сапоги по сцене. Кто-то подошёл. Зажёгся фонарик, потом другой. Стоят перед нами военные. «Товарищи артисты, не беспокойтесь. Никто не уйдёт. Мы с вами. Продолжайте концерт». И мы играли. Руки, правда, дрожали. Руки, правда, дрожали. Зато стакката получалась превосходная. А они светили на ноты фонариками. Повезли в танковую дивизию. Ехать через лес. Дали роту солдат с автоматами. Рассадили по машинам, покатили. А в лесу бандеровцы. Они стреляют, сопровождающие наши отстреливаются. Мы держимся за футляры со скрипками. У кого виолончель, там успокойнее, футляр больше. Но с другой стороны, жалко инструмент. Как-то повезло, бой не разгорелся. Добрались в дивизию, а нам так рады, так они счастливы, что артисты приехали. После концерта никак не отпускали. Мы и то им играли, и другое, пока генерал, командир дивизии не вышел на сцену и не отдал приказ. Товарищи музыканты, спасибо, музыку отставить. Товарищи бойцы, поблагодарим артистов и отпустим, они устали. Товарищи музыканты, вольно. А сам повёз нас к себе, устроил роскошный приём с пирогами, салом, огурцами солёными, а водка была в ведре, стоявшем возле двери. Кто хотел, подходил и наливал ковшиком в свой стакан. Перепились, конечно, ужасно. Генерал первый, но держался браво. Пора уезжать. Вдруг видим, Греня Кемлин пропал. Ищем, ищем, ну нет нигде. Генерал говорит товарищу музыканта: "Не надо волноваться, время ещё есть. Я придам вам дополнительную роту и вас проводят до самого Львова, прямо до гостиницы. Продолжайте поиски". Сбились с ног. Наконец нашли. Гриня спал на большой кровати в генеральской спальне, мертвецким сном, обняв подушку с вензелями. Генералу это страшно понравилось, он смеялся, помог погрузить Гриню в грузовик, сам нёс за ним скрипочку. И вот там в этом грузовике бедный Гриня простудился и заболел. Ну как, с сильнейшим воспалением лёгких. Пришлось его отправить в Москву. Причём он человек бывалый, в начале войны пошёл добровольцем на фронт, воевал, а потом был отозван в консерваторию для продолжения учёбы. А теперь вот снова попал на фронт. И такая история. Все этой историей началась моя новая музыкальная деятельность, которая впоследствии оказалась более важной, чем я мог себе тогда представить. Я занялся инструментовкой С нами ездила певица Лёля Корнеева, очень красивая, которая пела под аккомпанемент квартета. Народные песни Чайковского, Шуберта. Но теперь-то без Грини квартета больше не было. И тогда я за несколько дней и ночей переинструментовал весь аккомпанемент для струнного трио, так что к ближайшему концерту всё было готово». На этот концерт снова пришёл наш знакомый генерал. Он видно чувствовал себя виноватым за то, что мы потеряли Гриню. И когда концерт завершился успешно, поднялся на сцену с рюмкой водки и велел мне её выпить, а рюмку подарил. Красивая такая была, трофейная рюмка с барельефами: солдат, лошадка, Фрелин на балконе. Должен сказать, едва только кемлен поправился, Он потребовал, чтобы его немедленно снова послали на фронт и присоединился к нам. Прибыли на второй белорусский. Я знал, что именно тут воюет мой любимый дядя, капитан Исак Баршай. И возмечтал найти его. Ну как же найти дядю Исака на фронте? Это было бы событие какое. Прихожу в штаб фронта. Вот говорят такое дело. Мои музыканты, выступаем перед бойцами, а здесь воюет мой любимый дядя, капитан артиллерии. Хотел бы его отыскать. Подожди, подожди, парень. Баршай говоришь? Они ещё вчера были тут, точно, но сегодня убыли в направлении деревни такой-то. Как же мне искать? А ты попутные грузовики лови. А нет, где там пешком иди. Вот смотри, вот тебе карта, вот эта деревня. Найдёшь. Я вышел, поймал грузовик. Доехал, куда ему по пути было, дальше пошел пешком. Ходил, ходил, ходил, нашел деревню. Прихожу, а мне говорят, вот жалость, они только вчера отсюда снялись. Были, ночевали, потом пошли вот по этой дороге. Иди и ищи, может, догонишь. Я пошел. Начался дождь. Иду весь мокрый, но ну и бог с ним, это не считается. Зато если я найду дядю Исака, вот будет счастье. День иду, ночь иду. Где-то прилег, поспал недолго. День иду. Снова наступила ночь. Вдруг из темноты передо мной вырастает фигура. Хэнде хох! Все, конец. Я молчу. А он говорит, ты чего, парень, не пугайся, я русский. Ага. Прыгай скорее в траншею. Присмотрелся, действительно, траншея рядом. Я слез в нее. Куда идешь? Куда? Вот, ищу своего дядю, капитана артиллерии. Они счастливо ушли по этой дороге. Мне сказали идти следом, может, нагоню. Ты что, уже с ума сошёл? Немцев в 100 м. Это передавая, парень, тебе жизнь надоела? Вот так, как лихнул бы тебя не я, а немец, и всё, капот. Он не стал бы расспрашивать, какого ты дядю ищешь. Откуда ты взялся? Я рассказал. А где все твои Я ответил, что нас разместили в такой-то деревне, кого поселили в больнице, кого в школе, кого в помещении церкви. Пойдём, музыкант, провожу тебя обратно, сам не дойдёшь. Пошли скорее, пока темно, и говори потише. Хорошо, дождь лупит, а то немцы нас услышали бы. Отвёл меня. Там не очень далеко было, потому что я пока 2 дня ходил, заблудился и прошёл большую часть пути обратно. Тьма кромешная, нигде ни огонька. Довёл до околицы, похлопал по плечу и пошёл обратно. Помню его. Огромный такой парень, русый, добродушный, весёлый. Мне до сих пор тепло на душе становится, когда его вспоминаю. Когда девушки наши меня увидели, расплакались, бросились обнимать. Все уже думали, я пропал или убили меня. А ребята налили водки, я ж мокрый был насквозь. выпил стакан, упал и заснул. Дядя прошёл всю войну, не погиб. Ему рассказывали на фронте, как его племянник искал. Я надеюсь, что и парень тот выжил. Мы, конечно, играли не только на линии фронта, но и в госпиталях, перед ранеными, поколеченными, иногда при смерти солдатами. Никогда не забуду, как один молодой грузин лежал без рук, без ног, или, не помню, осталась у него одна нога или одна рука, как он попросил. «Товарищ скрипач, вы знаете такую песню с улико?» «Ну, кто же ее не знает?» «Тогда сыграйте мне, пожалуйста». И я ему сыграл песню с улико. «Это же замечательная песня, чудесная. Одно из чудес света эта песня». Я никогда не забуду, как он плакал, этот молодой боец, молодой парнишка. как он плакал. Ну, мальчик просто совсем.